«Не надейся», — будто, читая его мысли, проговорил Молотеста, — «своей смертью не помру. У нас в Палермо народ живучий. Так что давай, не томи». Капитан хотел убить его, вне всяких сомнений. Диего Аллатристо хотел покончить с этим опаснейшим негодяем, который столько раз угрожал жизни его собственной и его друзей». Пощадить итальянца было бы таким же самоубийственным безрассудством, как оставить ядовитую змею у себя под кроватью. Диего Латристо хочет убить его, должен убить его и убьет, но не такого, каков он теперь немощный и безоружный. А когда в руке у итальянца тоже будет шпага, Когда они сойдутся лицом к лицу, и капитан услышит, как тяжело дышит противник, отбивая его удары, и предсмертно хрипит, пронзенный неотразимым выпадом. В этот миг он подумал, что торопиться в сущности некуда. Дело не к спеху. И что бы там ни говорил, как бы ни язвил Молотеста, не так уж велико сходство между ними». Похожи, спору нет, но в глазах Бога, дьявола, людей, а по сути, по нутру, потому что называется душой и совестью, сильно разнятся. Да, похожи, похожи во всем, да только разные узоры видятся им на ковре, именуемом жизнью. Похоже то похожи, но случись им поменяться местами, Молотеста давно бы уже прикончила латристы, а он вот стоит, не доставая шпагу из ножен, и палец его в нерешительности замер на спусковом крючке. В этот миг отворилась дверь, и на пороге появилась женщина, молодая, в блузе и ветхой старой баскинье, с корзиной свежего белья и оплетенной бутылью вина в руках. Увидев незнакомца, она вскрикнула от испуга и неожиданности, выронила бутыль, тотчас разбившуюся вдребезги, и замерла, не произнося ни слова. С первого взгляда Аллатристы определил, что боялась она не за себя, а за человека, распростертого на кровати. «Что ж», — насмешливо подумал капитан, — В конце концов и змеи ищут себе компанию. И спариваются. Он спокойно рассматривал вошедшую. Она была тощенькая, вида простонародного молодана уже заморена жизнью. Ибо только житейские тяготы кладут вокруг глаз печать такой усталости. Черт возьми, она чем-то неуловимо напоминала корида Днепруху. Капитан поглядел на вино, кровавой лужей растекшееся сквозь ивовую оплетку по плиткам пола. Потом склонил голову, осторожно спустил взведенный курок и сунул пистолет за пояс. Все это очень медленно, словно боясь что-то позабыть или думая о чем-то постороннем. И сразу же, не произнеся ни слова, не оглядываясь, мягко отстранил женщину и пошел прочь из этой конуры, пропахшей одиночеством и несчастьем, поразительно похожей и на теперешнее его обиталище, и на все предыдущие, которых набралось за жизнь немало. Он начал хохотать, выйдя на галерею и продолжал, спускаясь по ступенькам на улицу, набрасывая на плечи плащ и застегивая пряжку. В точности так хохотал Гвальтерио Малатеста, когда завершилась история с двумя англичанами, и он, распрощавшись со мною, уходил под дождем от королевского дворца. Капитан давно уже скрылся из виду, а смех его еще долго звучал на улице.